Глава сорок первая Над нами возвышается каменная ступенчатая пирамида надвратной башни рассекающая змеиную ленту высокой стены из серых валунов, выпирающих на её поверхности точно гигантские чешуйки. По вершине стены торчат шипы. На вершине пирамиды, окружённой тёмными, устремлёнными в небо бивнями, бьётся в клетке огонь. Энгар крепче сжимает мою руку. Я же пробегаю взглядом по величественному приграничному строению, оно давит высотой и какими-то нервирующими тяжёлыми пропорциями, мрачным цветом. «Монументальненько», — заключает рассекающая В высокой нижней ступени пирамиды раскрываются огромные ворота. Навстречу нам выступают четыре гигантов на бедренных повязках с тёмной бронёй на голенях, предплечьях и плечах. Если бы не цвет кожи и гигантские клыки, эти ребята походили бы на гладиаторов. «Мне здесь определённо нравится», — заявляет Диора. «Да», — тянет Вейра. «Если здесь все такие, сюда надо чаще заглядывать ради... <смех> эстетического наслаждения». «Может, вам здесь поселиться?» — интересуется Лоранар. «Для большего эстетического удовольствия». Элорчик не понимает, что такое чувство меры. Вздыхает Диора и щелчком распахнув невесть, откуда извлечённый веер, обмахивается. «Впрочем, что взять с дракона, который загробастал трёх любовниц?» «Да», — кивает Вейра, — «элор и умеренность несовместимы». Он рыкает, Бальтар оттаскивает Вильгету подальше, Ингар сам шарахается в сторону. Вышедшие нам навстречу орки переглядываются, но всё же склоняют головы и хором произносят. «Гости, приветствуем вас на землях Шаршем! Входите, и да снизойдёт на всех нас благословение земли, луны и ночного неба!» Выступивший вперёд, Арен едва заметно кивает и церемонно отзывается. «Пусть земли великого дракона будут к вам добры!» и благословения богов снисходят на хранителей чистой крови и верных знаний. Орки расступаются. Они такие громадные, что даже гароподобные Бальтар и Ингар кажутся мелкими. Похоже, дедушка Ингара был не из самых крупных представителей. Ну и... Не думаю, что у них при таких габаритах и такой огромной стене существуют реальные проблемы кровосмешения с другими расами. Внутри тоннеля, через подобие зиккурата, пахнет пряностями и молоком. В стенах вертикальными балками кажутся семь утопленных в стены внутренних врат, постепенно закрывающихся за нами по мере прохождения вглубь. Понимаю, что в любой момент могут рвануть вперёд, расправить крылья и перемахнуть через стену, но ощущение всё равно жуткое. Сирин, Диора и вера жмутся к бурчащему Элоранару. «Лера, не переживай, они не причинят нам вреда». арен подхватывает мою ладонь и переплетает наши пальцы. Орки с драконами не воюют. И всё равно, будто гора с плеч сваливается, когда выходим из тьмы коридора на свет. Ингар судорожно вдыхает. «По обе стороны от выхода стоят гигантские тёмные животные». Длинношерстные, точно яки, со сдвоенными носорожьими рогами на плоских вытянутых мордах, со слоновьими ногами-тумбами. Высокие шерстяные горбы, расположенные ровно над передними лапами, увенчаны цветастыми сдвоенными сёдлами с навесами. В одном уже сидит эршам, тёмные волосы его охвачены золотой лентой, концы которой, как и пряди, колышутся на сухом горячем ветру. «Вы не предупредили, что будут ещё дамы», — растерянно произносит Эршам. Расплывшись в улыбке, Лоранар обнимает своих красавиц и тихо, чтобы виновато поглядывающий на нас придворный маг не услышал, произносит. «Девочки, видите нашего перламутрового брюнета? В отличие от меня он абсолютно свободен. Я разрешаю открыть на него брачную охоту, приданное с меня». «Ему нужна твёрдая рука», — щурится рыжая Диора. «Да нет, он душка», — качает головой темноволосая Вейра, критично его оглядывая. «На камен ножницы бумага разыграем место с ним?» Кажется, главный придворный маг, он же перламутровый дракон, недолго будет мешать политике Эрграя скандальной связью с чьей-то женой. «Ну, Халлен», — возмущённо вскрикивает мог бы подождать «Ты же не оставишь меня им на растерзание?» Пока я рассматривала диковинных зверей по три метра в холке, а драконицы присматривались к Аршаму, реэль запрыгнула на одного из зверей и устроилась в сдвоенном седле. Элоранар бросается к зверюге и, резко вскарабкавшись по петлям на украшенной вышивками и кисточками сбруя, усаживается перед Риэль, дёргает поводья. Дико взревев, мохнатая зверюга медленно поднимается на дыбы. Элоранара швыряет на Риэль, её придавливает к спинке сидения. Он пытается выбраться, но запутывается в кисточках и поводьях. Орки с улелюканьем бегут к зверю, но он уже опускается на передние лапы и как припустит вперёд, стремительно набирая скорость, немыслимую для такой многотонной туши. Остальные звери флегматично провожают его взглядами арен шепчу я, — «нам обязательно ехать на этом?» «На землях орков нестабильная телепортация, может выкинуть куда угодно и не всегда в прежнем виде», — отзывается Аарен и обнимает меня за плечи. «Ты не бойся, Хорнардов. Если что, у нас есть крылья». Глядя на маленькую точку, в которую превратился сбежавший Хорнард, уточняю. «Если можно улететь?» Почему Элоранар этого не делает? Может, ему понравилось? На Хорнардах скачки устраивают. «Эршам!» — нервно зовёт Диора и подхватывает подол. «Я с вами!» «А я на своих крыльях, пожалуй», — произносит поднос Вейра. Поездка до главного поселения проходит без происшествий. Если не считать мелькающего, то слева, то справа Хорнарда, Сриэль и Элоранаром. Последнему, похоже, в самом деле нравится кататься на шерстяной быстрой махине. Осторожная Вейра, не убирая крыльев, едет на Хорнерде с ингаром. С ним никто из орков ехать не захотел, а Бальтар не оставил Вильгету с посторонними. Диора, жалуясь на головокружение, почти неприлично крепко обнимает Эршама. Сирин болтает с орком, он то и дело взмахивает руками, показывая в разные стороны и что-то поясняя. Когда Элоранар подгоняет к нам буйного Хорнарда, лицо его сияет счастливой улыбкой. «Смотрите, как здорово я им управляю! Ну смотрите, он полностью меня слушается! Он так быстро бегает, и ему можно сбру и команды подавать!» Элоранар дёргает поводья. Хорнард, резко затормозив, издаёт пронзительный рёв и поднимается на задние лапы, мощно ударяет передними о землю и вздёргивает головой, будто насаживая невидимого врага на рога. «Здорово, да?» — вопит Лоранар, снова дёргая поводья и нагоняя нас. «Ну скажите, что здорово, Халлен. Скажи, что я здорово им управляю». Вот он перед кем красуется. Чует, видимо, близости избранной и инстинктивно привлекает внимание. реэль сама мрачность, и голос у неё убийственно холодный. «Да, ты здорово им управляешь». «Ну, Халлен!» Элоранар скидывает руки с поводьями, и Хорнард останавливается так резко, что он не вылетает из седла только потому, что Риэль успевает удержать его за шиворот. «Ну зачем таким похоронным тоном? Нет бы восхититься!» Точно красуется драконище в брачном периоде, как бы его на подвиги не потянуло. Он вновь впускает Хорнарда в буйный бег, и, пронёсшись мимо нашей неспешной группы, исчезает вдали. аран тяжело вздыхает, и в моих мыслях пробегает его усталая... Идиот. Он просто оптимист. Неожиданно возражаю я, всё ещё под впечатлением счастливой улыбки Элора Нара. Кажется, его ничто не проймёт, и даже безымянный ужас не страшен. Может, это и понимается араном как идиотизм, но лучше такое веселье чем наша болезненная мрачность нам всем не помешает расслабиться арен похлопывает мою ладонь лежащую на его талии полуоборачивается и я откидываю голову чтобы не наткнуться на рукоять его перекинутого за спиной двуручника арен улыбается я просто переживаю как бы лор не наделал глупостей вот тут да как то даже хорошо что империю наследует рассудительный арен У него сейчас особый период, продолжает Арен. Элор, так долго ждал избранную, что её нежелание открыться давит на него намного сильнее, чем он старается показать. Всё в его руках, мрачно повторяю я. Арен согласно кивает и поворачивается вперёд. Главное поселение орков — смесь монументальных серых построек с темными узорами и пестрых, украшенных перьями и бисером шатров. Посредине возвышается огромный зикурат. Как и в башне на границе, нижняя его ступень значительно выше второй, и каждая следующая ниже стоящей под ней. К пылающему на вершине костру тянется длинная лестница. На каждой ступени она проходит между огромными жаровнями, с разноцветным пламенем от тёмного внизу до яркого наверху. Орки, похоже, смыслят в химии. Ингар, открыв рот, разглядывает центральную пирамиду и дюжину более маленьких по кругу, каменные дорожки, шатры из которых выходят орки, чтобы поглосеть на нас. Элоранер тоже смотрит во все стороны. От резких поворотов его рыжие пряди подскакивают, и ветер норовит бросить их в лицо Риэль. У неё такой вид, словно она думает, не обкромсать ли этот огненный шёлк волос. Вместе с буйной головой красующегося перед ней дракона не впечатлила Риэль поездка на Хорнерде. Впереди на каменной площадке между малыми пирамидами нас ожидает делегация орков. На головах дюжины мужчин — высокие головные уборы из цветных камней и перьев, У шести женщин в сверкающих бисером юбках, топах и головных уборах подносы, полные снеди. Подогнав к нам Хорнарда, Элоранар бодро интересуется. «Как думаете, если попрошу, орки подарят мне эту зверюшку? Или лучше в драконьем виде схватить его и утащить на наши земли?» Элор. Укоризненно взывает к его здравому смыслу аран «Ну а что?» — пожимает плечами Элор. «Вдруг ее ран уничтожат? Где я второго такого возьму?» Меня разбирает нервный смех. Я, зацепившись за пламенный двуручник, утыкаюсь в спину Аарона и трясусь почти в истерике. Кто о чем, а Эллуронар о том, как бы что спереть. «Тебе не кажется, что Хорнард — это несколько больше, чем обычная перышко?» — интересуется арен вызывая у меня очередной приступ хохота. «Я хочу спасти чудесное создание от гибели», — патетично восклицает Элоранар, но, судя по сдавленному смешку, не удерживает серьёзную ноту. «Ладно, буду просить. Всё равно один до границы его не дотащу». По свистку орка все наши хорнарды выстраиваются в ряд. Когда я спрыгиваю в объятия Арына, моё лицо ещё пылает от смеха. Ингар, помявшись, подступает ближе ко мне, Заворожённо смотрит на ожидающих нас величественных орков. Шепчет. Это шаманы, хранители истинного знания. арен выводит меня вперёд, за нами встают Элоранар с Он шепчет. «Встань рядом, прикрой начальство от трёх прекрасных проблем. За ним Эршам с Диорой, Сирин и Вейра, отстранённый драконами Ингар, Бальтар с Вильгеттой» и замыкают шествие сопровождавшие нас орки. Шаманы, вопреки моим ассоциациям с шаманами индейских племён, в основном молоды. Украшения у них отличаются искусностью, мощные тела мужчин и женщин покрыты тончайшими чёрными узорами татуировок, словно их обвивает изящный плющ. Мужчины не кланяются, женщины тоже, не подают подносы, да и на подносах еда, кажется, слепленной из земли, глины и песка. Женщины тоже шаманы, как и мужчины. И тут вдруг все шесть орских женщин выступают вперед, произносят хором, и их голоса сплетаются, сливаются в жутковатый гул. «Приветствуем вас на землях Шаршем, дочери и сыны великого дракона. В этот час тяжких испытаний, не нам богами, да пошлет ваш золотой отец вам мудрости и сил». «Пусть земли Великого Дракона будут к вам добры, и благословения богов снисходят на хранителей чистой крови и верных знаний», повторяет Арен знакомую формулу. «Вы дети Великого Дракона. В этот час испытаний...» Женщина синхронно склоняет головы. «Окажите нам честь. Обратите к Шаршем просьбу помиловать нас. Уверьте, что мы изо всех сил берегли кровь и знания», и не предавали её даже на чужбине. «С радостью сделаем это», — отвечает аран а мысленно произносит. «Лера, будь поближе ко мне. Это совсем не по протоколу. Обычно к нам выходят только мужчины и никогда не просят обратиться к шаршем «Дары Шааршем!» Женщины выдают мне поднос и любовница Мелуронара, вильгеття Одна из орских шаманок остаётся с подносом. Она, помедлив возле Лоранара Сриэль, встаёт впереди нас и направляется к центральной пирамиде. Барабанный бой наполняет воздух. Протяжные и неистовые в своей оглушающей громкости звуки почти оглушают. Они идут из-под земли, и в песке я замечаю раструбы. Похоже, под пирамидами спрятан этаж, а то и несколько. Невольно жмусь Карену, он выглядит спокойным, но тревога дёргает его нервы. Мы обходим пирамиду по радиальной дорожке с противоположной от лестницы стороны в основании Зиккурата темнеют ворота. Маленькие. Их распахивают перед нами в густую пропахшую горькими травами темноту. аран останавливается, как вкопанный. «Детям великого дракона! Детям солнца!» Хором произносят шаманки. «Дозволено войти в обитель Шаршем с искрами света!» Все драконы, кроме меня, разжигают дыханием небольшие сферы, и те зависают над их головами. Пламя разгоняет тьму всего на пару метров, обнажая каменные плиты пола. «Слушайте», — громко обращается Элоранар, «я не самый любимый сын великого дракона. Молитв моих даже он не слышит. Куда уж мне дозваться чужого бога? Может, я на улице постою?» Это он так косвенно признается, что молился об избранной? Арен зажимает запястье, кажется, и Ларонар получает внушение, потому что произносит. «Если настаиваете, могу и попросить, но сразу предупреждаю. Если ничего не получится, я не виноват». Мы так целую вечность припираться можем. В башне темно, открываю дар видящей. Внутри не проблеска магии. Первой заходит шаманка с подносом, а я ступаю за ней. Эрн со мной, а за ним подтягиваются остальные. Пламя драконов наполняет зала, заряя темную застывшую в танцевальном па фигуру на постаменте. Крылатая женщина с перепончатыми крыльями и копьем, будто выточена из черного дерева. Крепкие мышцы поблескивают совершенными формами, глаза закрыты, уголки пухлых губ обращены вниз. Она не похожа на орков, хотя клыки у нее выпирают. На шее четырёхметровой гигантки молочным светом отливает ожерелье из лунных камней. На запястье когтистой руки такой же браслет, на бедре золотые ножны меча, а она в броне такой же тёмной, как кожа. Жавшиеся на плече пальцы Аарона выводят меня из оцепенения. Оказывается, я совсем близко подошла к статуе. Смотреть на неё, даже дышать, тяжело. Лёгкие будто не раскрываются. Дыхание становится нижним, глубоким до головокружения. Сзади закашливается Риэль. «На воздух!» — Элоранер оттаскивает её к раскрытым воротам. Остальные остаются. «Арен, ты не говорил, что их божество женщина — женщина?» Сам не знал. Орки никогда не пускали сюда чужаков. Не уверен даже, что всех своих пускали. Потому что о Шаршем ничего не известно. «Изгнанники о боге всегда молчали, шаршем, шаршем. Мы всегда думали, что это мужчина, и эпитеты, по которым можно определить пол, не упоминались». Ингар с грохотом падает на колени, ударяется лбом о камни и что-то бормочет. «Я улавливаю лишь отдельное «Прости», «Искупить», «Позволь».» Шаманка опускает под нос сослепленной из земли едой под ноги богини. Я повторяю за ней под чутким присмотром Аарона. Статуя странная. Может, дело в размере и невероятной работе мастера, но она впечатляет, как живая. Все шесть подносов быстро оказываются на своих местах. Шаманы укладывают рядом с ними расшитые бисером плащи, и мы дружно пятимся к выходу. Аарон сначала не хочет наклонять голову, но когда я склоняюсь в почтительном поклоне, повторяет за мной. «Свои боги или чужие, настоящие или нет, но уважать надо хотя бы веру поклоняющихся им существ». Выйдя на солнце и вдохнув горьковатый дым, снова всем телом ощущаю рёв барабанов. Ветер приносит аромат жарящегося на огне мяса, напоминающий о дружеских посиделках с шашлыком на земле за мгновение до моего появления в этом мире. Сквозь гул барабанов доносятся шум толпы и пения. Между малыми башнями мелькают цветные одеяния орков. Похоже, нас ждёт настоящее угощение. Мы прибыли сюда предложить оркам в случае опасности покинуть её ран. Но теперь, увидев статую их богини, я почему-то уверена, что они не побегут. Они слишком хотят вернуть благословение этой тёмной леди. С ожерельем из лунных камней. Мясо варёное, печёное, жареное на углях, лепёшки, масло, сыры, вино из сквашенного молока хорнардов, какие-то жгучие коренья, кислые доломоты в челюстях дольки неведомого красного фрукта. На низких столах этого навалом бегают рядом зверьки вроде ласок, ловят косточки и утаскивают под столы, хрустят там. Барабаны, бубны, трубы, первобытная ярость музыки пронизывает тело, призывает пуститься в дикий пляс, скакать возле огромных костров, завивающих языки пламени на 2-3 метра вверх. Суровые орки в набедренных повязках и головных уборах из перьев и женщины в расшитых бисером нарядах, звеня браслетами на руках и ногах, Слаженно исполняют групповые танцы, больше похожие на выступления представителей восточных единоборств, решивших показать приёмы в пляске. Всё кружится, двигается, полно ярких красок, нистового буйства, жизни. Меня распирает от переизбытка энергии. Может, среди орков затесался созидающий бард? Или сам безумный ритм заставляет кровь кипеть, а меня льнуть карану И он тоже льнет ко мне, срывая поцелуи, прикармливая с рук, кусая за шею. эршан тоже распоясался, обнимает Диору точно свою, что-то шепчет на ухо, прикусывает его, а она смеется. Вильгетта, завалив бальтара на подушке, целует его. Вейра и даже скромница Сирин флиртуют с орками. Грустным выглядит лишь Элоранар, закативший глаза к небу. Скрестившая ноги Риэль сидит в метре от него, ладонью выбивает по колену ритм, и глаза её странно блестят, щёки раскраснелись. «Так, стоп! Что это такое? Мы же практически не пили, почему так весело и жизнерадостно? Не пора ли убираться с этого странного праздника?» Оглядываю орков, они после того, как торжественно сообщили нам о намерении умереть или пройти испытание шаршем, веселятся. То ли как на поминках, то ли как на празднике. арен прикусывает мою шею. мика я падаю на волочные подушки, а ладонь арена пробирается под жакет, миновав платок с браслетом, сжимает грудь. Приятно. Голова кружится. Так легко, хорошо. Аарон наклоняется над его плечом, поблескивает рукоять двуручника. Над его головой что-то проносится, задевает растрёпанные кудри, и утыкается мне в грудь раньше губ Аарона. Он пытается ухватить бумажный самолётик, но тот, сверкнув магическими печатями, уворачивается и ныряет в мою раскрытую ладонь. Кто мог написать мне письмо? Зачем послал сюда? Поцелуй Аарона оплавляет разум, выметает эти вопросы, но самолётик неистово бьётся в ладонь, и я неохотно отодвигаю Аарона, изумляясь тому, как легко это получается — «Как сильна моя рука!» Арен хмуро потирает грудь. «Я же разворачиваю самолётик». «Валерия, ты просила позаботиться о твоих подружках. За ними пришли. Вампиры. У них постановление на изъятие осуждённых. Оно подписано императором. Никаких объяснений, но мне это не нравится. Изъятых у них в клетке уже несколько. Все перепуганы». Я пока сдерживаю этих ребят. Не признаюсь знак Императора. Обвиняю их в подделке. Но долго мы не протянем. Мы в столице. Салон на Огненной улице, дом 5. Постарайся добраться до нас скорее. Я правда не знаю, как долго сумею их защищать. Виконт Тарлан. Уже Виконт. Слова послания огнем прожигают сознание, складываются в догадку. Вампиры. Изъятие осуждённых. Приказ императора. Жертвоприношение, о котором просили архивампиры. Восемь тысяч жертв. Мне нужно в столицу. Резко поднимаюсь и больше ни эстомы, ни расслабленности, ни головокружения. Меня трясёт от гнева. Арен, нам срочно надо в столицу. Он выхватывает письмо, читая, бледнеет, поднимает на меня потемневший взгляд. Я не знал. Верю. От моей ярости письмо в его руках вспыхивает. «Донесёшь меня до границы Орских земель?» «Что случилось?» Подходит Вейра. Следом за ней как-то сразу подтягиваются остальные, смотрят перепуганно, и в их глазах читается не мой вопрос. «Началось?» «Безымянный ужас. Уже здесь?» Элиду, Розалинду и Ларгету хотят отдать вампирам, чтобы их принесли в жертву. Они сейчас в столице. Тарлан пытается их защитить, но долго не продержится. Тарлану угрожают? Вейра вскидывает тонкие брови и поправляет рыжую прядь. Гремят ордские барабаны, надрываются трубы, но музыка не расслабляет разум. Внутри меня вскипает злость, точно лава в готовом взорваться вулкане. Перевожу взгляд на Элоранара, тот поднимает руки. «Я тут ни при чём. Я культистами занимался и ещё кое-чем. К вампирам меня близко не подпускают». аран пожалуйста». «Не могу дышать. Стоит только представить восемь тысяч существ, принесённых вампирам в жертву». Аарон прямо над столом обращается в Золотого Дракона, склоняется, приглашая сесть верхом. «Нас возьмите!» просит Вильгетта, но подойти не пытается. Иомигом запрыгиваю на холку Аарона. Он поднимается, хватает ее в лапу, второй сгребает бальтара и подвиск Вильгетты взымает в небо. Практически сразу следом за нами срываются с земли три драконицы Лоранара, расправившие разноцветные крылья. Украшения и золото одежд ярко вспыхивают на солнце, дрожат в потоках воздуха. Элоранар тоже оборачивается золотым бронированным драконом. Стремительный Эршам, сверкнув перламутром чешуи, прихватывает Ингара. Элоранар, поднявшись, ныряет вниз и ухватывается седло Хорнарда. Бедная животина отзывается истошным ревом и опорожняется на каменные дорожки. Элоранар летит низко к земле, вовсю напрягая крылья. В брачных драконьих играх нигде нет пункта о подношении избранным пойманных зверей. Обалдевшие орки, прекратив играть на инструментах и плясать, провожают нас молча, неподвижно и, кажется, с открытыми ртами. Высоко в небе серебром вспыхивают крылья Риэль. Похоже, у драконец при становлении избранными шкура не перекрашивается под мужчину, остается их собственной. Хорнарда Элоранар опускает где-то на полпути к стене. Видимо, клептоманская душа сообразил, что телепортировать зверя не сможет, и тот останется орком. Минут за двадцать мы долетаем до каменной границы, перемахиваем шипастую преграду и, взметнув пыль, опускаемся на землю. Элоранар падает на бок, дышит хрипло, а нечего воровать тяжести, лучше бы перьями ограничивался. Рель приземляется рядом с ним, стремительно убирает узкие серебряные крылья. Элоранар расслабленно улыбается. «Вставай!» — рявкаю на него. «Телепорт! Давайте же скорее!» Меня пробивает холодным потом при мысли, как долго летело ко мне зачарованное письмо. «Может, там, в столице, все уже кончено, и девушек увели?» Кряхтя и постановая, Элоранар поднимается. Ингар с тоской смотрит на покинутую землю, и ресницы у него мокрые, руки дрожат. Хорошо, что он с нами. Там, где его полукровность — грех перед прогневавшейся богиней, с ним могли сделать что угодно. Он неохотно встаёт с нами в круг, а Лоранар норовит опереться на Риэль. Диора всерьёз вцепилась в Эршама. Но мы всё же собираемся в кривой круг, хватаемся за руки. «Огненная улица 5». Выкрикиваю я адрес. Арен активирует телепорт, нас пожирает огненный вихрь, развивает в самое небо, в холод и в пустоту, прежде чем развернуться и с грозным ревом проволочь до земли и вышвырнуть на мостовую. По инерции мы кубарем прокатываемся метра четыре и останавливаемся. Арен в порядке, чувствую это. Под стоны сопения остальных поднимаю голову. На мостовой дымятся куски камня, какие-то осколки металл. Из-за земляной насыпи выглядывают гвардейцы. посреди столичной улицы с бумажкой в вытянутой руке и в обнимку с белым флагом стоит голодный вампир. Его окруженные вздувшимися венами глаза изумленно вытаращены на нас. Бумажкой вампир машет в сторону небольшой крепости. «Вопрос. Что делает крепость на улице с магазинами?»